Долой Рим. Отец Яхим, преподаватель Закона Божьего в женской гимназии города Омска, был человеком богобоязненным, мечтательным и всем сердцем преданным славянскому делу. И это он, отец Яхим, настоял перед начальником лагеря на том, чтобы православные солдаты были отделены от остальных пленных. И он же организовал депутатскую попов к губернатору с просьбой, чтобы пленам, а главным образом чехам, было разрешено переходить из католицизма в православие. А после первых удачных шагов в его голове возникла идея обратить всех славян-католиков в православие. Горжина, когда тот пришёл к нему просить принять его во влона православной церкви, он принял с неподдельным восторгом Услышав, что в лагере много пленных желающих перейти в православие, батюшка восторженно обнял Горжина. Хорошо, очень хорошо. Переговори с товарищами, уговори с ними и приходи ко мне. Мы вас сразу всех перекрестим. Только тебе придётся рызыскивать крестных отцов. Ну, да я укажу, к кому идти. Когда Горжин вернулся в лагерь, перед ним развернулась необычайная картина. Перед складом стояли немцы, за ними моджары, румины, итальянцы. Они по четыре входили в барак, а оттуда каждый выходил, неся в руках коробку белья: шинель, одеяло, ботинки, пачка спичек, махорку, папиросы. Русские солдаты стояли вокруг них шполерами и не пропускали никого из толпы, состоящей из чехов и сербов, завистливо наблюдавшей за раздачей подарков. Русские солдаты с видом знатоков смотрели на подарки и говорили: Очень хорошее, на базаре 50 рублей получишь. Предложение Горжены перейти всем в православие в этой суматохе осталось без всякого внимания. А когда он рассказывал о том, как православный рота хорошо живёт, питается голушками с капустой и гуляшом, и что при крещении каждый получает от крёстного отца не менее 3 рублей, кроме приглашения на чай и блинчики, то на него даже прикрикнули: "Не заговаривай зубы. Ты видишь, что все заняты?" На мне до твоего Бога. Распределение подарков шло очень быстро. Многие, отнеся один раз полученные подарки в барак, возвращались вновь, уже оговариваясь с русскими солдатами о продаже им второй партии. Из барака раздавался ласковый материнский голос графини Таксель, которая собственноручно подавала коробочки папирос и спичек, и воркующий смех бранесы, зади которой стоял Гавриил Михайлович, рассказывая по-русски тонкие анекдоты для некурящих. Полковник Лаген, который одно время стоял, наблюдая за раздачей, предлагал переписать всех пленных, чтобы каждый из них подтвердил получение собственноручной подписью. Ну да мы из Красного креста отвергли это предложение со смехом. О, это все наши, для всех хватит. Между тем пленные с тревогой наблюдали за раздачей подарков, затем, как ряды ожидающих не только не уменьшались, а прибавлялись. Пескон сказал Швейку: Там вон идёт полковник, наш будущий хозяин. Пойдём к нему. Он нас не съест, самое большее это даст по морде. Они обогнали начальника и щёлкнув каблуками, молодцевато стали во фронт. Когда Кларген удивлённо посмотрел на низ, Пескон сказал громким, как натянутая струна голсом: "Ваше высокое благородие, Гер-оберст, я портной, который будет шить для вашей мадам, а моего приятеля вы изволили взять к себе слугой". Господин полковник, просим поставить нас в очередь к венграм, что получает подарки. Мы бы вас за это отблагодарили. Да ведь вы же чехи, не правда ли? удивлённо проговорил полковник. Почему же вы хотите быть венграми? Разрешите сказать, только потому, что чехи ничего не получат, сказал хитро подмигивая Пескун. А мы, господин полковник, извольте сами видеть, в одежде нуждаемся. Дам утверждает, что на всех хватит. Нахмурился полковник. Минут он раздумывал, потом повернулся назад. Пойдёмте, я попрошу об этом.